Глава 25. Кристина. Когда Оксана на паре по психологии намеренно заваливает меня вопросами, я не сразу понимаю, что к чему. Она будто никого не замечает и после каждого шороха в аудитории обращается почему-то ко мне. Уже после пары я становлюсь случайным свидетелем разговора однокурсниц в туалете. К счастью, они не знают этого, ведь я нахожусь в закрытой кабинке. «Вы видели, как Ольшевская накинулась на Кристину? Видать, заело её, что Соболев танцевал со студенткой». Я перекручиваю в голове эти слова и задаюсь вопросом. «А давно ли весь поток в курсе, что Руслан встречается с психологиней? Почему никто не сдал их в деканат? Боятся Соболева и его репутации? А может, уже пробовали, но получили пинок под зад? Тут я могу только строить догадки. Ответов нет». Однако разговор всё равно подслушиваю, не выходя из кабинки. Интересно же. После того, как они ушли, Альшевская рвала и метала. Она вообще как с цепи сорвалась в последнее время. Но Соболев тоже странный. Тут девушка говорит чуть тише, словно боится быть услышанной. Мне приходится напрячь слух. «Зачем он сменил шило на мыло?» «Ха! Сама ты мыла! И шило тоже!» «А я девушка, причём достаточно красивая. Так-то!» Если у кого-то проблемы с глазами, это меня не касается. А у Соболева у него проблемы с головой. Такие мне сто лет не упали. Вот, пусть идёт к своей Оксане. И стоит мне только мысленно выругаться, как мобильник начинает активно трезвонить. Разговаривавшие девочки понимают, что они не одни, и тут же замолкают. Затем и вовсе уходят, хлопнув громко дверью. Эх, жаль, я хотела дослушать сплетни дня. Вытаскиваю телефон. Но кто бы мог подумать? Соболев. И зачем только мне звонит? Нам было так хорошо. Целый день не виделись. Аж дышалось легче. «Вселенная, смотри, как я глубоко вдыхаю полной грудью. Не видишь? Так попробуй носить очки или линзы. Но Соболева подсылать не надо. Однако Руслан настойчиво звонит второй раз». Цокнув, провожу пальцем по экрану. «Привет». Вообще-то я хотела сказать фразу из серии «Чем обязана?» или «Ты перепутал номер, давай тогда до свидания». Вот только в реальности я даже голос не повышаю и не раздражаюсь. «Привет, Кристина». Он снова это делает. Называет меня полным именем. Зачем? Почему? Что за намёки? И какого проклятого оно звучит так мягко, повисая в воздухе, как искорки от тлеющего огня? Что с тобой? Соскучился?» Я прикусываю губу, вспоминая Ольшевскую. Они в ссоре? Она теперь меня ненавидит? Что у них произошло? Безумно. Я даже замираю от этой реплики. Слишком дружелюбный Словно мы реально близки. Соболев, ты заболел? Видишь, какая ты догадливая. И для подтверждения он кашляет в трубку. Короче, ситуация сос. Дальше следует короткая пауза. Судя по звукам, Руслан делает глоток чего-то. «Видимо, реально плохо себя чувствует». «Мама вбила себе в голову, что раз у нас с тобой любовь, то ты должна приехать ко мне и...» «Заразиться?» Шутливо предполагаю я. Наконец, выхожу из кабинки туалета, прижимаю ухом телефон к плечу и открываю кран. Тёплая вода приятно согревает кожу рук. «Ну, это только если целоваться полезешь, лисица!» Тоже шутит на том конце Соболев. И вот снова. У него выходит это как-то иначе. Без злобы и напыщенного высокомерия. «А если я не хочу?» «Придётся захотеть. Ты же знаешь правила». Напоминает о больной мозоли Руслан. Я громко вздыхаю и мысленно утешаю себя, что скоро всё закончится. До окончания нашего договора осталось не так много времени. Я справлюсь. И сердечко ёкать перестанет. А если нет, отправлю его в отпуск. И чем мы будем заниматься?» На этой реплике в туалет входит, к моему удивлению, Оксана, хотя преподаватели обычно пользуются служебным. Она останавливается напротив умывальника метрах в двух от меня, вытаскивает косметичку и начинает подводить губы тинтом. Рядом с ней мне становится максимально неуютно. Даже откуда-то чувство вины берётся, будто я совершила что-то плохое. Кино, пицца, книги. Не знаю, что хочешь, я на всё согласен. Раздаётся голос Руслана в трубке. И так громко он звучит, что Оксана поворачивает голову. Я сглатываю, быстро вытираю руки бумажным полотенцем и торопливыми шагами двигаюсь к дверям. Не нужны мне проблемы, и так их хватает. Лесица, зовёт Руслан, а я почему-то невольно возвращаюсь к слухам про них с альшевской. «Я поняла тебя. Приеду, как освобожусь. Сухо чеканю я». Я уже хочу сбросить вызов, как Соболев спрашивает. «У тебя голос изменился. Всё нормально?» И этот его вопрос тоже звучит странно. Будто сокращает пропасть между нами. Намекает, чтобы я посмотрела на Руслана с другой стороны. Однако делать я этого не буду. Как минимум до тех пор, пока у него есть на меня компромат. А как максимум, пока он не начнёт уважать других девушек. «У меня случился ты». Но это, к счастью, не будет длиться вечно. Отключаюсь, жди. И постарайся не помереть раньше времени. Выскакиваю в коридор и сбрасываю вызов. Я слышу позади шаги Оксаны. Громкие, резкие, как топот копыт несущейся боевой лошади. И когда я оглядываюсь, она специально задевает меня плечом. Такая вся роскошная, с трясущимися грудями, подчёркнутыми её нарядом. И вроде мне хочется остановить альшевскую сказать ей, «Успокойся, у нас с Русланом ничего нет». А с другой стороны, где-то внутри сигнальный маячок шепчет. «Пусть бесится». Качаю головой, пытаясь выкинуть глупые мысли. Напоминаю себе, что мне нет дела до соболевских интрижек. Они меня не касаются. Точка. А после обеда я всё-таки еду к нему домой. Даже не представляя, чем закончится этот карантин.